Уже стартовав из небольшой ложбинки, иксосонизаторы поняли, что попытка прорваться к базе пешком была бы обречена на провал. Сверху хорошо было видно, что невысокие шпили надземной части логового Зубу просто утыканы всевозможными средствами обнаружения начиная от банальных радаров, кончая тепловыми детекторами, медленно вращающимися вокруг своей оси. Может быть, визуально обнаружить приближение спецназовцев в мятежники и не смогли бы, но бойцы не успели бы и подойти к шлюзу на пару сотен метров, как прочие средства обнаружения включили бы на базе сигнал тревоги. Они, возможно, и теперь ее подняли, Но у спецназовцев оставалась надежда, что дежурные не сразу разберутся, на чего визуальный контакт не подтверждается показаниями приборов и вовремя принять меры безопасности просто не успеют. — Ну и где вас высаживать? — поинтересовался Коля Мухин, на всех парах подгоняя тарелку к логову. — Одурел, блин, высаживать. — Сейчас шлюз расширем и улетая туда. — Откуда их корабли выбирались? — рявкнул старшина. — Микола, чего спишь? — Давай зал по расписным воротам, ребяти. Выстрел получился на славу. Вероятно, двери шлюзового отсека и были рассчитаны на то, чтобы выдержать удар штурмовых орудий. Но залп тяжелых плазменных пушек, некогда позаимствованных землянами у одного из захваченных роботов-патрульных, перенести не смогли. В сердцах выплюнув в вакуум весь воздух из переходного отсека, двери испарились, дав тем самым понять, что функционировать в условиях такого бессердечного к себе отношения они отказываются. К примеру, передних створок последовали и задние вместе с воздухом выплюнув на поверхность планеты какие-то запчасти. Ну а Коля Мухин, не обратив внимания на просвистевшие мимо корабля детали инопланетной техники и нескольких летунов из обслуживающего персонала, одетых согласно технике безопасности в защитные скафандры, вертикально опустил тарелку в подземный ангар. «Работаем, работаем!» – заорал Шныгин, первый бросаясь в переходным люку корабля. Конечно, было крайне рискованно оставлять Колю в одиночестве, в окружении нескольких вражеских космолетов. Но, во-первых, выбора у спецназовцев не было, а во-вторых, Шныгин сомневался, что внутри кораблей инопланетян находятся их экипажи. Ну а после разгерметизации ангара в нем вряд ли мог остаться кто-либо из мятежников. Тем более, если учесть, что технику летуны после такого неожиданного катапультирования на поверхность вряд ли захотят вернуться обратно в ближайшее время. Ну а в-третьих, перед летающей тарелкой Мухина торчали только два инопланетных корабля, Ну а уж с двумя противниками плазменной пушки землян справятся легко. По крайней мере, случае, Коля всегда успеет выбраться на поверхность раньше, чем корабли мятежников придумают, как до него добраться. Самым большим недостатком всей операции было отсутствие у их состанизаторов какого-либо плана базы мятежников и полное неведение того, где может находиться группа Орлова. Бойцы вообще не представляли, с чем им придется столкнуться во время штурма и какой огневой мощью обладает противник. Вряд ли на засекреченной базе будет находиться большой гарнизон, но и сотня бойцов, правильно действующих, могла стать почти непродолимым препятствием. Спецназовцы понимали это, но не могли же они оставить соратников, которые, к тому же, однажды спасли жизнь им самим в плену у свошедших инопланетян. «Пошли, пошли!» — поторопил спецназовцев старшина, и едва вся группа выбралась из летающей тарелки. Подземный ангар был сделан в форме эллипса в начале которого имелись шлюзы выхода на поверхность. Можно было предположить, что в противоположном ее конце располагаться вход во внутреннее помещение, и именно туда устремилась группа. На этот раз в авангарде двигался лишь Шныгин. Кедман и Пацук бежали по бокам, прикрывая мамида и контрабандиста, помещенных в центр и удерживая под прицелом фланг колонны. Ну а Зыбцех и Штольц замыкали процессию. При этом эфирейтор почти всю дорогу двигался спиной вперед, готовясь отродить, возможно, нападение с тыла. Добравшись до массивной двери, санизаторы застыли, пытаясь решить, как ее открыть. «И что будем делать?» — поинтересовался старшина, никому к конкретно не обращаясь. «Взрывать? Чего еще-то?» — пожал плечами подсук внимательно осматривая дверь. «А если после разгерметизации внутри сработают какие-нибудь защитные переворки?» Не оборачиваясь, предположил Зыбцев. «Их взорвем к бисовой матери!» — констатировал Ясову. «Опасно! Можем ребят погубить!» — покачал головой Кэдман. «Тут что-нибудь умнее надо придумать!» «Ну так думайте быстрее!» — потребовала Сара, помогавшая Ефрейтору прикрывать тыл. «Там уже тревогу, наверное, подняли. Сейчас сюда может валиться целый батальон каких-нибудь мурлантов, и уж поверьте мне, мятежники их наверняка обучили, как против нас воевать!» — Так может, это и к лучшему, — предположил Ганс. — В смысле, я хотел сказать, что весь батальон в эту дверь сразу не пройдет, а мы сможем их встретить и пробиться внутрь, когда дверь откроют. — Не стоит! — вдруг вмешался в разговор Хану. — Как... кажется, я знаю, как эту дверь открыть. И он указал рукой на притолоку где располагалась какая-то конусовидная штуковина. Это детектор ментального излучения. Действует как психоусилитель. Только не распространяет, а улавливает мозговое излучение. На трунаре такие часто применяют для охраны дверей секретных объектов. И уж я-то знаю, как их взламывать. Откуда? Подозрительно поинтересовался старшина. Ты, какой бы я был контрабандист, если бы не знал, как с этими штуками обращаться, возмутился небесный, и вообще, вы намерены действовать и предпочтете выслушать историю моей жизни? Не дожидаясь ответа, Харм замер, а затем вдруг стал раскачиваться, как огородно пугало на сильном ветру. Это наверное выглядело довольно смешно но спецназовцам сейчас было не до смеха сара зыптихом держа под прицелом ангара вообще не виделись что делать небесный а остальные с оружием на изготовку готовились ворваться внутрь если конечно у харма что нибудь получится И подсуг уже начал терять терпение, как вдруг дверь плавно отъехала в сторону. Вперед тут же скомандовал старшина, и группа оказалась внутри переходного отсека. Со вторым детектором, блокирующим внутреннюю дверь, небесный справился за считанные секунды. И когда переходный отсек наполнился воздухом, и дверь отъехала в сторону. Спецназовцы ворвались внутрь базы, готовые ко всему. Однако в коридоре их встретили тишина с пустотой в обнимку. Узкий, кипенно-белый проход тянулся довольно далеко, заканчиваясь еще одной дверью. По обе стороны коридора было несколько комнат, расположенных в шахматном порядке вход в который преграждал прозрачный пластик. Все, что находилось внутри, было видно как на ладони. и с сценизаторами, не теряя ни секунды на обследование боковых комнат, помчались сразу к дальней двери коридора. — Сергей, что-то все это мне кажется слишком подозрительным, — проворчал по рации зыбцев. — Они ведь уже знают, что мы вошли. «Так почему никого нет?» И не успел я, Фрейдер, закончить эту фразу, как одиночество спецназовцев развеялось словно дым. Створки двери в конце коридора отъехали в сторону, предоставив мгновенно застывшим землянам возможность полюбоваться на небольшую плазменную пушку. А затем орудие открыло ураганный огонь. Шнегин, как подкошенный, свалился вниз, подсякая ноги на сану, оказавшемуся ближе всех к старшине. Кедман уронил на пол небесного, прикрывая его своим телом, а остальные члены группы рассыпались вдоль стен, как горох. Плазменные шары в одно мгновение заполнили почти все пространство коридора. Они взрывались от удара стены, оставляя за собой глубокие выщервины, распахивали потолок, уничтожив несколько осветительных панелей и превратили в кашу почти всю заднюю стену, за исключением дверей шлюза, сделанных из инопластика. Шныгин вскидывал лазерное ружье, медленно, словно в рапидной съемке, видел как стрелок-наводчик плазменной пушки корректирует прицел, собираясь превратить всю группу в кашу, и понимал, что не успевает ничего сделать. Старшина уже мысленно простился с мамой, но в этот момент над его головой сверкнул лазерный луч, а следом за ним послышался вопль наводчика, отчетливо долетевший до спецназовцев. Е-мое, жжется же! Охренели совсем, что ли, по рукам стреляйте, перчатку прожгли уроды. Огонь тут же зарал старшина и зал плазерных оружий превратил плазму на орудие в бесполезную груду металла. Двери скомандовал старшина, но его приказа и не потребовалось.